Больше содержали собственных предположений, броских заголовков. Это побудило руководителя пресс-бюро СВР Российской Федерации Кабаладзе дать сообщение по радио «Эхо Москвы» следующего содержания 7, 9, 95, Россия, Германия, разведка. Юрий Дроздов человек опытный, и я не сомневаюсь, что он никогда не рассказал бы корреспондентам о том, что противоречило бы правилам игры или могло нанести ущерб разведке, заявил в интервью радиостанции Эхо Москвы руководитель пресс-бюро службы внешней разведки России Юрий Кабалац. Напомним, более года назад в своей книге "Нужная работа" бывший генерал КГБ Юрий Дроздов, долгое время руководивший управлением нелегальных операций, писал об агенте Д-104, который действовал в самом центре германской разведки БНД. Позже Дроздов в интервью немецкому журналу «Фокус» сообщил, что работа с агентом была прекращена в 1977 году и Д-104 был законсервирован. По мнению немецких спецслужб, это означает, что за 20 лет агент наверняка занял весьма высокие посты. Один из экспертов немецкой разведки в интервью Фокусу отметил, что эта информация, если она правдива, грандиозное фиаско не только для Германии, но и для всего НАТО. По его словам, когда те или иные ветераны разведки пишут книги, они согласовывают их с ними, и хотя бывают случаи нарушения, но Дроздов всё сделал правильно, и никаких претензий к нему нет. Недавно мне удалось узнать, что Д-104 продолжает держать БНД в напряжении. Волнения в ФРГ, США, Англии и Франции по поводу Д-104 вполне понятны. В период холодной войны в противоборстве разведок бывали моменты и посложнее. Еще несколько слов о боевых делах одного из разведчиков-нелегалов. Его судьба сложилась весьма необычно. Пять лет подготовки... И всего столько же боевой работы. Мало, но она прозвучала в современной летописи нелегальной разведки, говоря высоким стилем, как первая дерзкая весенняя песня соловья. Я не могу назвать его имени псевдонима страны, где он работал. Пусть для читателя это будет просто БС. Уже в начале 70-х годов комитет госбезопасности беспокоило положение наших ядерных энергетических объектов. Всё ли там в порядке? Правильно ли мы идём в развитии ядерных установок? Как обеспечивается их безопасность? Не отстаём ли от других стран, развивающих ядерную энергетику? Решение ряда таких задач выпало и на долю нелегальной разведки. Осуществить их предстояло в короткие сроки БС Ему было необходимо проникнуть на соответствующие объекты в ряде зарубежных стран, добыть необходимую информацию по обширному комплексу вопросов. Нам казалось, что самым трудным будет непосредственно период выполнения задания. Мы ошиблись. Самым трудным был период подготовки, документирования и легализации. Как бы то ни было, но В совершенстве было изучено два иностранных языка с таким редким профессиональным уклоном. Обеспечена железная документация, выдерживающая любую проверку. Найдены настоящие родственники и требуемое место работы. Попробуйте представить, какой это был напряжённый труд, тем более в стране со сложной обстановкой, на объекте повышенной секретности. и особого обеспечения контроля за работающим персоналом. В центре каждый раз с напряжением ожидали выхода БС на связь. Каждая операция обеспечивалась с особой тщательностью. Провалиться мы не имели права. И так все 5 лет. И за каждой операцией заботливо следил Андропов. Но беда всё же пришла из-за одного из предателей. который имел косвенное отношение к делу БС. Нам пришлось свернуть работу. БС не понимал, что заставляет центр отзывать его. Он выражал своё недовольство, сопротивлялся, ведь вокруг ещё было пока спокойно. Однако его уже искали по косвенным признакам, названным предателем.